Глава 14. Портал Когда, совершив почти полный круг по Египту, они вернулись в Гизу и уже были готовы двинуться к самолету в Александрию, случайно в разговоре с Аленой, как теперь постоянно называл ее Сизов, всплыли некоторые сведения о еще одном разрушенном храме недалеко от того места, где жила девушка. Минсу тоже подтвердил, что в указанном месте в пустыне существует очень старое заброшенное строение. Там караванщики иногда пережидали песчаную бурю, так как в развалинах сохранились подземные помещения. Поскольку размеры эти подвалы имели маленькие, то и послужить укрытием могли лишь для небольшого каравана. Как раз такие обычно и охранял Минцу. Лекс не обратил бы внимания на какой-то разрушенный храм, если бы Алена не набросала на бумаге по памяти некоторые изображения, покрывающие остатки стен разрушенного строения. Рисунки здорово походили на знакомые магические руны, так что Лекс решил съездить и туда. Тем более начальство пока не торопило, да и Сизову познакомиться с родителями девушки было бы полезно. Передохнув денек в Гизе, заправив и подремонтировав автобус, путешественники направились в поселок к родителям девушки. Перед этим Лекса своего штурмовика, на котором прилетела жена, снял крылья и закрепил их сверху на корпусе. Сам же самолет прицепил к автобусу. Пришлось тащить воздушного коня за собой на буксире. Поскольку назад в Гизу Лексу возвращаться не собирался, а Лена улетать без мужа не захотела. Неспешная поездка к поселку Алены заняла двое суток. Дорога оказалась плохая, точнее, ее почти не было, так что добирались путешественники с трудом. Поселок расположился в маленьком оазисе, в центре которого имелся крошечный пруд, питаемый несколькими родничками. Штук 30 небольших глиняных домиков, разбросанных по всему оазису, вот и весь поселок. Рядом с прудом находилось длинное здание. Как сообщила девушка, это конюшня, где держали лошадей, которых разводил отец. За конюшней располагался двухэтажный дом ее родителей, самый большой из всех строений в поселке. Трудно было передать радость отца и матери, когда они обнаружили дочь среди приезжих. Торговец сообщил им, что девушка тяжело ранена, и он ничего не мог для нее сделать. Чтобы хоть как-то попытаться ее спасти, он просто подарил девушку спасителям, у которых имелся транспорт, и они могли довести ее до больницы. Увидев совершенно здоровую дочь и узнав, что даже муж для нее нашелся, родители были очень довольны, даже несмотря на то, что он оказался европейцем, да к тому же еще и русским. Информация о том, что дочь полностью здорова и счастлива, перекрыла все другие известия. Оказалось, что будущий муж говорит на многих языках, в том числе и на местном наречии. Одно это весьма впечатлило родителей девушки, а уж в то, что ее вылечили всего за полчаса, верилось трудом, учитывая сведения торговца о тяжелом ранении. Рассказ Минцу подтвердил слова девушки, развеяв сомнения родителей. Отец тут же предложил отпраздновать и чудесное выздоровление дочери и ее свадьбу. Отказаться было просто невежливо. Кроме того, не следовало молодым начинать свою жизнь с нарушения традиций и обычаев. Всю ночь родители девушки, соседи и родственники, стараясь не шуметь, чтобы не потревожить отдых гостей, готовились к торжеству. К рассвету все закончили, и в маленький оазис пришел большой и шумный праздник. Отмечали весь день. Народ оказался дружелюбный и достаточно богатый по местным меркам. Породистые лошади стоили очень дорого, а род Алены уже в шестом поколении разводил арабских скакунов. Судя по всему, они знали толк в своем деле. Лексу пришлось воспользоваться запасами из теневой сумки. Здесь принято дарить подарки родителям невесты. Чем ценнее подношение жениха, тем выше его статус. Вообще-то от чужеземца, да еще и русского к тому же, родители Алены не ждали больших даров. Всем же известно, что у этих русских все общее и богатых нет. Сизов даже растерялся, когда узнал о местном обычае. Еще немного, и он сбежал бы в пустыню. Чтобы не позорить друга перед будущими родственниками, Лекс передал ему некоторые вещицы эльфийских и гномьих мастеров. Перебирая извлеченные из теневой сумки изделия, Лекс задумался, что из них лучше всего подойдет для подношения родителям невесты. Он уже успел заметить, что в этой стране статус и положение женщины обозначается количеством и ценностью ювелирных украшений. При этом вне дома все, даже самые богатые дамы поверх шелков и бриллиантов носили что-то типа мешков темного цвета, скрывающих всю их красоту от посторонних глаз. Странный обычай, но что есть, то есть. Следовало подобрать нечто такое, чтобы сразу и навсегда вознести друга на недосягаемую высоту в глазах всех этих людей. Подарки должны быть не только ценными, красивыми и уникальными, но и нести в себе несомненную пользу. То есть, по глубокому убеждению Лекса, каждая вещь должна быть полезна своему хозяину. После раздумий он решил остановиться на следующем. Для матери Алены лучше всего подойдет эльфийский набор украшений, состоящий из небольшой диадемы, сережек, двухпарных браслетов и кольца. Все эти вещицы имели общий стиль исполнения. Основа предметов отлита из серебра. Сверху нанесена гравировка, изображающая растения и животных. А уж поверх нее тонкий слой специально обработанного золота, которое в зависимости от освещения изменяло цвет изделия в довольно широком диапазоне. В тонкую вязь узора вставлены небольшие драгоценные камни, органично вплетенные в сюжет рисунка. Эльфы делали такие вещицы на высочайшем уровне. Толщина золотого слоя имела разную величину и подобрана с таким расчетом, чтобы максимально улавливать и отражать сияние драгоценных камней. Благодаря этому изображения на изящных изделиях казались живыми, то есть создавалось впечатление, что листочки шевелятся и звери двигаются. К тому же эльфы всегда использовали магию. Помимо сказочной красоты, каждый предмет ювелирного комплекта нес в себе магический дар. Диадема настроена как определитель правды. Серьги защищали носителя от проклятий и болезней. Один браслет являлся амулетом мощного воздушного щита, предохранявшим некоторое время носителя от сильных ударов. Второй содержал заклинание воздушного кулака. По желанию хозяина он посылал 10 ударов с воздухом по указанным целям. Такая атака полной мощности размазывала человека по стенкам тонким слоем. Если бить слабее, то браслет обеспечивал до 30 атак противника, которые не убивали, но далеко отбрасывали любого неосторожного злоумышленника. Самым дорогим в наборе являлось кольцо – малый амулет здоровья. Особенность его заключалась в том, что он действовал как на носителя, так и на другого человека. Впрочем, запас магической силы у него был сравнительно небольшой. Его хватало максимум на исцеление одного человека от смертельной болезни или от очень серьезных ранений. Потом требовался длительный срок на восстановление магической силы, не меньше 20 дней, и лишь за счет энергии самого носителя. Если уж случалось нечто непредвиденное и ждать так долго не было возможности, то кольцо могло напрямую перекачивать жизненную энергию от своего хозяина к больному. Но этот режим лучше не использовать. Такой способ лечения наносил огромный вред целителю, хотя в некоторых случаях это позволяло спасти жизнь. Основным же достоинством этих амулетов было то, что они не требовали магических способностей от владельца, поскольку создавались с помощью стихии разума, которую эльфы знали в совершенстве. Представляете, какой эффект был, когда Сизов преподнес своей будущей тёще такой подарок? Красота и обилие драгоценных камней поразили женщину, которая и подумать не могла, что зять окажется столь сказочно богатым и щедрым человеком. А уж когда Лена отвела ее в сторону и рассказала, как пользоваться скрытыми возможностями этих украшений, та вообще на некоторое время потеряла дар речи. Как бы фантастически все это ни звучало, но не верить друзьям мужа-дочери у нее не было основания. Тем более, что, объясняя, Лена попросила ее прежде всего примерить диадему. Чудесное исцеление дочери, спасение ее из лап грязных разбойников, баснословно дорогие украшения. Из всего этого мать девушки сделала вывод, что очень непростые люди в друзьях у нового родственника. Да и сам зетек полон тайны сюрпризов. Стоимость только этих украшений, скорее всего, намного превышает цену оазиса вместе с лошадьми. Отцу Алены достался выкованный горными мастерами гномов клинок. Хищная, слегка изогнутая форма подчеркивала грозную силу оружия. Темный узор, струящийся по лезвию, притягивал к себе взор. О качестве можно не говорить. Для примера Лекс тут же на глазах изумленных зрителей легко, как бумажный, перерубил один из кинжалов хозяина. Конечно, это был не простой меч, а тоже амулет воздушного щита. Он обеспечивал защиту владельца от десяти ударов противника. Лекс немного в сторонке продемонстрировал магические возможности клинка от Алены. Никогда и ни с чем подобным тот, конечно, не встречался, даже если не брать в расчет магические возможности – это очень дорогое оружие. Мужчина не сомневался, что ничего подобного нет даже у шейха в пустыне. По крайней мере, ни о чем таком он и не знал. Нет, конечно, некоторые клинки рубили металл, но чтобы смахнуть закаленный кинжал как бумажку, такого он не видел и о таком не слышал. В общем, подарки произвели нужное впечатление. Родители девушки вполне обоснованно посчитали, что если человек может позволить себе делать такие дорогие подарки, то свою семью он обеспечит достаточным уютом, и их дочь не будет бедствовать на чужбине. Едва родители невесты продемонстрировали землякам подарки, преподнесенные зятем, как все присутствующие прониклись таким вниманием к чужеземцам, что чуть ли ниц не падали. Каждый старался выразить свое уважение и почет. Не привыкший ко всеобщему поклонению Сизов, умудрялся потеть в комбинезоне. Фотограф тоже не остался в стороне, использовал на свадьбе последние кадры пленки и обещал при случае прислать фотографии через Брукса. Но самым удивленным человеком среди присутствующих на торжестве оказался Брукс. Ученый и исследователь, он был поражен подарками больше всех, хотя даже не догадывался об их магической составляющей. Как и все гости, он рассмотрел и пощупал их, и точно определил, что ничего подобного раньше не встречал. Даже простым глазом видно, что это не старинные изделия, а изготовленные недавно. Подарки лишь стилизованы под старину. А вот качество несравнимо даже с самыми лучшими современными образцами. Уж чего-чего, а украшения оружие оружия Брукс повидал предостаточно. На его осторожные расспросы русские только загадочно улыбались. Хотя свадьба была быстрой и необычной, но всем понравилось. Народ и попел, и поплясал, и покушал. На следующий день Лекс собрался посмотреть на развалины. Если воспользоваться автомобилем, то по дороге, петлявшей среди барханов, ехать туда пришлось бы довольно долго, поэтому отец Алены выделил гостям лучших коней и своей конюшней. На верховую прогулку с Лексом отправились Лена и верный Минцу. Сизов вообще не собирался выпускать мага из виду хоть на минуту, а Алена не могла обходиться без мужа. Брукса с фотографом брать не стали, вдруг что-нибудь найдут, незачем им видеть лишнее. Алена хорошо помнила короткую дорогу через пустыню. Всего через час неспешного путешествия по пескам маленький караван путников добрался до развалин старого храма. Верхняя часть постройки, расположенная на небольшом каменистом холме, почти не сохранилась. Подземелья уцелели. Так, виднелась парочка провалов и все. Основной вход под землю оказался достаточно широк. Путники заехали туда прямо на лошадях и там спешились. Оставлять красивых животных на солнце, конечно же, никто не собирался. Время, ветра и испепеляющий зной не пощадили фрески на стенах. Практически везде штукатурка осыпалась, и разобрать, что там было нарисовано раньше, не представлялось возможным. Алена, не останавливаясь, повела спутников вглубь помещения. Когда Лекс взглянул на дальнюю стену поближе, он удивился. На камне была выбита арка старинного портального перехода. На ней присутствовали руны пространственной магии, встроенные в поверхность в виде глубоких гравировок. И эти руны и заклинания выглядели целыми и действующими. Лена, конечно, уловила эмоции мужа и поинтересовалась по мысли связи. Тот пояснил. «Это старинный портал, такого сейчас у нас уже не делают, очень сложно перемещаться, и нужен достаточно сильный маг для накачки энергии». «И что, эта штука работает?» — вслух спросила девушка. «Вполне». Задумчиво рассматривая весь заклинание, отозвался Лекс. «Что работает?» — заинтересовался Сизов, поскольку не знал, о чем речь. «Это портал, чтобы было понятно под пространственный переход». Входишь здесь, а выходишь совсем в другом месте, пояснил Лекс, указывая на арку на стене. И куда он ведет, спросил тот, поскольку прочитав учебник, немного представлял, что это такое. Ну а кто его знает, почесал затылок маг. Но это явно местный портал, то есть не совсем местный, точнее он может вести в любую точку на планете. Ни хрена себе штуковина! И что, мы можем прямо сейчас им воспользоваться? озадаченно почесал затылок Сизов. «В принципе, можно, только без проверки лучше не соваться», покачал головой Лекс. «Так в чем же дело стало?» поинтересовался тот, переводя взгляд с портала на мага и обратно. «Вот немного в себя приду и займусь, а то уже просто не знаю, чего ждать от этого мира», тяжело вздохнул Лекс. «Ты смотри, без меня никуда!» ухватила его рукой Лена. «Ну уж нет!» «По чужим порталам просто так шастать не стоит. Вы пока тут тенечки перекусить соберите, а я посмотрю», — кивнул тот. Он уселся перед аркой портала и с помощью очков и щупа принялся за исследование. Алена и Минцу практически не поняли, о чем говорили русские, хотя язык и понимали. Но слова были загадочными, и их смысл ускользал. Впрочем, пожелание Лекса разбить привал и накрыть стол они вполне уловили и с удовольствием стали помогать Лене и Сизову готовить место для небольшого пикника. Через полчаса исследований Лекс прервался и направился к импровизированному столу. «И что получилось?» – поглядела на мужа Лена. «Вроде работает и можно запустить», – присаживаясь к еде, коротко ответил тот. «А куда ведет?» Протянула она Лексу объемный бутерброд. «Портал старый, трудно отсюда настроиться. Надо пробовать, он явно действующий. Если бы с той стороны проход был невозможен, то магическое эхо бы не вернулось, а оно приходит. Так что надо пробовать». Оторвавшись от еды, Лекс поднял на жену задумчивый взгляд. «Тебя не пущу!» недовольно буркнула Лена. «Да в принципе мне и не надо, мы вон охрану зашлем». Нашел простое решение Лекс. «Пока буду держать проход своими силами, он не закроется, и Минцу может спокойно вернуться. Хотя, думаю, даже никого посылать не придется. Брошу лучше маяк, а потом посмотрим, где он засветится». «Так чего же ждем?» – спросил Сизов, прислушивающийся к разговору. «Вот сейчас даем и займусь, спешить с такими вещами не стоит», – пробормотал Лекс, дожевывая бутерброд. Он спокойно закончил обедать, затем, покопавшись с теневой сумки, достал набор амулетов в виде небольших колечек. Это специальные, довольно сложные поисковые амулеты, связанные друг с другом. По своему действию они походили на те, что Лекс сделал для подводников, но имели дополнительное свойство. Могли передавать изображение, как бы транслируя его друг через друга. Одно кольцо Лекс нацепил себе на палец, а второе привязал на веревочку. Обычно оно одевалось на руку посыльного, но сейчас не стоило рисковать жизнью Минсу. После работы с черным шаром Лекс не хотел лишний раз ошибаться. Вернувшись к гравировке на стене, он залил силу в руну активации портала. Арка засветилась светлым матовым туманом. Лекс бросил амулет в проем. Настроившись, Мак посмотрел через парное кольцо на то, что находилось по ту сторону прохода. Ничего особенного. В дальнем конце просматривался засыпанный выход. Все остальное видимое пространство оказалось пустым. Даже фресок на стенах не было. Светились лишь выбитые руны над порталом. Точное расположение места выхода определить не удалось. Поверхность прохода стала слегка пульсировать, и Лекс выдернул кольцо за веревочку из портала. Через секунду тот захлопнулся. Лекс посмотрел на ожидавших пояснения спутников. «Стандартный портал старого образца, максимальная длительность работы – 10 секунд. Помещение с той стороны существует, но выход завален». Посчитав по памяти и прикинув расстояние, он продолжил. «Помещение расположено где-то восточнее Ленинграда, пока точнее определить не могу». «А что это было?» – раздался удивленный голос Алены. «Долго объяснять, не стал углубляться в теорию Лекс». «Вон муж есть, пусть на досуге расскажет, я разрешаю». Девушка посмотрела на Сизова, тот лишь кивнул. Минцу при этом не выказал никакого удивления, лишь тихонько стоял в стороне. Его психология была настроена достаточно просто. Есть хозяин, и он знает, что делает. А если при этом что-то происходит, это опять же не его ума дело. Раз опасности нет, то все нормально, так его воспитали». Кроме того, он видел за последние дни столько необычного, сколько не встречал за всю жизнь. Так что происходящее мужчину не волновало. Хозяин доволен, значит, все прекрасно. «Что будем делать дальше? Не пойдем же мы туда?» Задумчиво посмотрела на пустую стену Лена. «Нет смысла», — покачал головой Лекс, уже составив дальнейший план. «Выход завален, на какой глубине, непонятно». Так что ждем пару часов, чтобы портал восстановился. Кидаем туда простенький маяк. Когда вернемся в Союз, поищем, откуда идет сигнал и раскопаем портал. Тогда спокойно можно будет ходить в Египет по этим переходам. Насколько я понял, появится возможность быстро перемещаться из Союза в Египет. Тут же заинтересовался Сизов. «Да, только часто и много не перевезешь, портал слабовато, а переделывать его очень долго». «Хотя для местных условий транспортный канал весьма неплохой. Работать будет по 10 секунд через каждые два часа. Один недостаток, для активации нужен маг, иначе никак», пояснил Лекс подробнее. «А те ученики, что у вас под Москвой сидят, смогут справиться», предложил решение Сизов, понимая, что ни Лекс, ни Лена привратником работать не станут. «Ты знаешь, если немного потренировать, вполне возможно» немного подумав согласился лекс тут все просто нужно только вливать силы и активировать руну управления вот и ладненько потер руки сизов думаю начальство такому подарку очень обрадуется господин прервал их разговор минцу вам не кажется что слышно какой то шум лекс прислушался сквозь толщу камня действительно проникал непонятный гул «Где-то едет какой-то транспорт, и не один», — определил на слух Лекс. «Давайте глянем». Путешественники потихоньку выбрались на поверхность и, осторожно высунувшись из развалин, осмотрелись. Вдали виднелось облако пыли. С помощью очков в режиме бинокля удалось рассмотреть внушительную колонну транспорта. Шесть легких танков, два десятка грузовиков, два бензовоза, два бронетранспортера и четыре мотоцикла. На всех машинах сквозь осевший песок едва просматривалась символика немецких войск. «И чего им тут понадобилось?» — вслух подумал Лекс. «Слушай, а не об этих рейдовых отрядах немцев рассказывал Брукс», — воскликнул Сизов. «Не помню», — удивленно уставился на спутника Лекс. «Точно, ты же в это время без сознания валялся!» — хлопнул себя по лбу Сизов. «Куда они могут направляться?» Задумался Лекс и повернулся к Алене. «Есть что-нибудь вблизи, кроме Азиса твоего отца?» «Нет», — энергично помотала головой та. «Вот туда-то они и едут, осталось выяснить, зачем», — подвел итог Лекс. «Что будем делать?» — спросила Лена, а потом сама же и вынесла решение. «Помочь бы надо, местные против такой силы не выстоят». «Думаю, по дороге они еще часа два ползти будут, а мы опять напрямик через пустыню поскачем и подготовим у поселка радушный прием незваным гостям», – решил Лекс. «А отобьемся? Их же вон сколько!» – недоверчиво переспросила Алена, переводя взгляд то на мужа, то на его друга. Лекса порадовал вопрос девушки. Таня выражала сомнения в том, что эти люди помогут родителям, а лишь боялась, что не справится. «Ничего, и не таким рога обламывали!» Подмигнул ей Сизов, затем обнял и прижал к себе. Та больше ничего не сказала, уже полностью полагаясь в этом вопросе на мужа. «Тогда по коням и вперед!» – распорядился Лекс. Все потихоньку отползли за бархан к выходу из подземелья, вывели коней и, вскочив на них, направились вглубь пустыни. Известие о нападении переполошило весь азис Минесабу, Абу, отец Алены и владелец поселка, собрал мужчин, и те стали готовиться к отпору. Никому не хотелось быть ограбленным, а, судя по всему, это и предполагалось. Скорее всего, немцы узнали, что здесь можно разжиться лошадьми, а это в пустыне очень неплохое средство передвижения. Конечно, если не сильно отрываться от оазисов. Женщины детей отвели конюшни и упрятали в подвал, где хранились корма для животных. Хоть и не хоромы, но место нашлось и для мирных жителей. Конечно, можно увезти всех в пустыню, да и лошадей там спрятать. Только вот долго на песке без запасов не посидишь, и если немцы останутся в оазисе на несколько дней, все равно придется выходить. Существовала крохотная возможность откупиться, если нападавшие потребуют не очень много но приготовиться к бою не помешает. Справиться с танками, конечно, никто из местных не рассчитывал, но можно попытаться уменьшить количество солдат. Если получится, то те могут и отступить, посчитав потери несоизмеримыми с прибылью. Готовность европейцев помочь в обороне поселка обрадовала и вдохновила жителей. Богатые и уважаемые люди готовы сражаться с ними плечом к плечу, а это великая честь. Подобное отношение следовало достойно оправдать. Сизов занялся формированием обороны, поскольку являлся кадровым офицером и имел соответствующую подготовку. Лекс для виду, покопавшись в самолете, достал из теневой сумки приличное количество оружия, которое он как хомяк запасал где только мог. «Такой запас карман не тянет, вот оно и пригодилось». Десяток пулеметов с боезапасом и пара ящиков гранат сильно подняли настроение аборигена в пустыне. Еще Лекс выдал бойцам два десятка автоматов и десяток снайперских карабинов. Все это немецкого производства из числа трофеев, захваченных на складах армии «Центр» в освобожденных городах возле партизанской базы. Лена в это время учила защитников оазиса пользоваться амулетами динамических щитов, от трех девушек, в том числе и Алену, научила применять эликсиры живой и мертвой воды. В распоряжение Сизова поступило около полусотни человек, то есть все мужчины призывного возраста, проживающие в этом маленьком оазисе. Бойцы из них так себе. Мужество, азарт и желание защитить свой дом хоть отбавляй, а умения и навыков ведения боя маловато. Сизов разбил их на семерки и выдал разговорники и очки, которыми снабдил его Лекс из той же теневой сумки. Несколько командирских планшетов тоже не были забыты и достались более подготовленным людям из охраны Абуменеса и ему лично как самому грамотному человеку. Также бойцы обзавелись амулетами с метками опознавания «свой-чужой» для того, чтобы контролировать перемещение людей с помощью планшетов. Обучение всем этим новинкам не заняло много времени, поскольку все амулеты просты в использовании. Необычные устройства вселили в защитников уверенность в своих силах и подняли авторитет и влиятельность русских союзников на недосягаемую высоту». Теперь жители окончательно осознали, что их хозяин не прогадал, выдав дочь за очень богатого и опасного русского чудотворца, а может быть даже и святого. А уж когда Алекс прицепил крылья к самолету и тот полностью стал готов к вылету, в глазах местных они приобрели статус богов. Не у каждого шейха имелся собственный самолет. А если у какого-нибудь и был, то он бы уж точно не таскал летающую машину за собою на веревочке и не помогал простым людям защищать глиняные домишки от врага. Голем самолета был готов принять бой, боезапас у него полный. Хотя Лексу и не хотелось светить своими возможностями, но учитывая, что тут находился действующий портал, нужно готовить новую базу и, соответственно, крепить ее оборону. Рано или поздно все равно придется раскрыться. Оазис, в котором обосновался поселок родителей Алены, как нельзя лучше подходил для размещения базы. Да и местные отныне очень доброжелательно настроены к русским родственникам. Но это планы на будущее, а пока следовало защитить поселение и храм от немцев. Оборону заняли на двух песчаных барханах со стороны дороги. Объехать оазис по песку вокруг для немецкой техники проблематично. Если враги попытаются атаковать пешим строем, то планшеты мгновенно отобразят их перемещение. Так что всегда можно перебросить часть резерва на отражение атаки. Шум моторов послышался только часа через четыре. Дозорный просигналил о приближении врага. Колонна медленно и самоуверенно продвигалась к поселку, и уже невооруженным взглядом различались сквозь поднятую пыль танки, идущие во главе вереницы машин. Слабая надежда на то, что немцы пройдут мимо оазиса, растаяла без следа. Смуглые лица жителей, казалось, потемнели еще больше. Все примолкли, посерьезнели и сосредоточенно вглядывались в приближающегося врага. Грохот и лязг танковых гусениц нарастал. Машины одна за другой появлялись на возвышении дороги и, помедлив несколько секунд, переключая передачу, устремлялась вниз. На ее месте тут же возникал грозный силуэт следующий. Мгновение, и все повторялось сначала. Казалось, это будет продолжаться вечно. Облако пыли стало густым и вытянулось вдоль дороги, следуя за колесами грузовиков. Как будто призрачный змей стелился по земле, стараясь проглотить всю колонну сразу и не успевал, рассеивая себе сильно опадая мельчайшими частицами на землю, смешиваясь с песком и снова становясь частью пустыни. Мотоциклы, важно пылившие впереди колонны, уже почти подобрались к барханам, за которыми скрывались защитники. Звонкий стрек от моторов все отчетливее и различимее звучал в общем лязге и реве. Первый выстрел хлестко ворвался в этот хор, взбив фонтанчик песка на дороге. Затем послышались еще и еще. Мотоциклы круто вильнули, развернулись поперек дороги и остановились. За ними замерла вся колонна. Пыльный змей наконец-то догнал ее накрыл, поглощая, а затем медленно стал развеиваться. Один из мотоциклов снова ожил и аккуратно выровнялся по ходу колонны. Сидевший в люльке офицер поднял руку с белым платком, а другой властно махнул вперед, отдавая приказ водителю двигаться дальше. Колонна продолжала стоять на месте. Мотоцикл осторожно подъехал к самому подножию бархана и замер, не заглушая двигателя. Офицер неторопливо вылез из люльки и, не опуская руки с платком, сделал несколько шагов вперед. Подойдя метра три, он остановился, заложил свободную руку за спину, расставил ноги и стал ждать. Взгляды защитников обратились к Лексу, словно молчаливо спрашивая разрешение стрелять. Коротко посовещавшись, к немецкому парламентеру спустились сам Менос, как глава поселения, и Лекс. Чуть оскальзываясь на стекающем под их ногами песке, Лекс на всякий случай незаметно активировал свою печать щита. Мало ли что, лучше перестраховаться, да и отца Алены в случае чего прикроет, хотя тот и активировал динамический щит. Но амулет все-таки одноразовый, а действия подаренного меча надолго тоже не хватит. Немец на плохом арабском языке сразу уточнил, что это за оазис, и потребовал выдать всех лошадей. Для обеспечения армии вермахта, а он выдаст расписку, по которой позже хозяева смогут получить от новой немецкой администрации, денежную компенсацию, Менос попытался объяснить офицеру, что лошади ему самому нужны, и кроме того, здесь пока юрисдикция египетских властей, а не немецких. С холодной гримасой нескрываемого презрения Фриц терпеливо дожидался конца его речи, даже не вникая в смысл того, что пожилой раб пытается объяснить. Все было решено заранее, по всей видимости, он просто выполнял пожелания начальников минимизировать потери среди аборигенов, чтобы сильно не раздражать многочисленные местные племена. «Ну что же, мы вынуждены настаивать на своем решении и в таком случае заберем и корма для лошадей, а также и остальное, что нам понравится». Недовольно скривившись, подвел итог переговоров офицер. «Я вынужден вмешаться». На чистом немецком языке встрял в разговор Лекс. Он не воспользовался магической печатью, поскольку с помощью Гельмата первого пленника на партизанской базе, прекрасно изучил немецкий. «А вы кто такой?» Эмоция удивления отразилась на ранее непроницаемом лице офицера. Сотрудник русской дипмиссии, склонив голову на бок, Лек с любопытством рассматривал этого представителя высшей расы. «Оазис — зона особых интересов Советского Союза, так что я бы не рекомендовал вам начинать тут военные действия». «Откуда здесь русские?» — широко раскрыл глаза собеседник. В донесениях разведки войска этого противника не фигурировали. «Просто мимо проходили», — криво улыбнулся Лекс. «Нам все равно, кто вы и откуда», — отчеканил немец, взяв себя в руки, наконец справившись с удивлением. «Нашим войскам требуются некоторые ресурсы, и мы их возьмем». Господин Менес повернулся к Аленкиному отцу Лекс. «Вам случайно не пригодятся дармовые немецкие помощники, если, конечно, кто-нибудь из них выживет?» «Не откажусь, поставлю на тяжелые работы», — улыбнулся тот, быстро разгадав и подхватив игру Лекса. Это же очевидно, что противник не ожидал получить отпор, а неподготовленный штурм — это проваленный штурм. Немецкий офицер аж затрясся от ярости и только прошипел. «Вы об этом очень пожалеете!» И, развернувшись, залез в люльку. Мотоцикл взревел мотором и рванулся к колонне. «Жаль, не договорились», — ухмыльнулся Лекс, проследив взглядом за оседающим мелким песком, поднятым колесами. «Придется немного пострелять, а так хотелось предоставить вам побольше рабочих рук, очень пригодятся в будущем». Они спокойно развернулись и двинулись к вершине бархана. «Как мне кажется, вы что-то еще планируете помимо военных действий?» Неспешно шагая рядом с Лексом, спросил Менес. «Видите ли, господин Менес, мое правительство и я лично очень заинтересованы в раскопках и изучении разрушенного храма, расположенного недалеко от Оазиса, а поскольку ближайшее удобное жилье находится здесь, мне нет никакого желания делить его с кем-то еще, кроме вас. Тем более с немцами. Поэтому как представитель Советского Союза, а еще лучше как частное лицо, «Могу заключить с вами договор на сотрудничество в целях, например, выращивания ваших великолепных животных». «Судя по всему, вы не особенно хотите афишировать собственное присутствие в нашей стране», — понял Менес. «Совсем скрыть это не получится даже при очень большом желании», — покачал головой Лекс. «Но вот использовать мужа вашей дочери в этом деле очень даже возможно». Думаю, он создаст с вами совместное предприятие по разведению элитных лошадей и вложит в семейные занятия значительную сумму средств, как денежных, так и материальных. Да и на защиту собственных капиталов не поскупится». «Судя по подаркам на свадьбе, господин Сизов – очень обеспеченный человек», соглашаясь, кивнул Менес. «Скажем так», – бросил хитрый взгляд на собеседника Лекс. «У него есть богатые и влиятельные друзья, способные выделить любые средства, необходимые вам для развития. Например, для разведения элитных пород лошадей». «Думаю, там будут средства не только для лошадок, но и для так называемых исторических изысканий». Араб понял, о чем идет речь. «Правильно думаете», – кивнул Лекс. «Мне даже кажется, что скоро поселок превратится в город. Вы в накладе по-любому не останетесь». Когда они, разговаривая, добрались до вершины бархана, немецкая колонна уже пришла в движение. Судя по всему, незваные гости совсем не боялись жителей пустыни. Машины даже не перестроились. Мотоциклисты самонадеянно вырвались вперед, предвкушая скорую добычу и стремясь первыми попасть в оазис. Сразу за ними двинулись танки и бронетранспортеры. В хвосте колонны пылили неповоротливые грузовики. Пулеметная очередь выбила фонтанчики песка под колесами мотоциклов, которые почти ворвались в поселок. Первый из них вильнул, столкнулся с другим и, задрав коляску, завалился в песок. Грохот выстрелов многократно усилился, в бой вступили остальные огневые точки. Солдат как метлой вымело сидений И оставшиеся без управления железные кони бестолково уткнулись в кусты на краю оазиса и замерли. Танки, следовавшие за мотоциклистами, видели, как те бесславно увязли в кустарники, но предпринять что-либо не смогли и не успели. Они как раз тянулись в узкий проход между барханами, не развернуться, не открыть огонь. Танки даже притормозить не успели, как под днищами и на броне стали рваться гранаты, брошенные из замаскированных маскированных окопов. Такие точки для гранатометчиков были оборудованы в песке заранее и накрыты специальными крышками из плетенных веток кустарника, которые раньше служили заборами возле домов. Присыпанные песком окопчики совсем незаметны на местности. Десяти замаскированных гранатометных точек хватило, чтобы уничтожить бронированную часть колонны. Немцы не ожидали ничего подобного. Не подозревающие об участии первых, остальные машины втягивались в узкую горловину на верную гибель. Едва запылал головной танк по автомобилям, следовавшим в хвосте колонны, защитники «Оазиса» открыли прицельный огонь. Пулеметы, установленные на вершинах барханов, обрушили шквал раскаленного свинца на противника. Скрыться от пуль на ровном месте между барханами солдатам просто некуда. Огония колонны длилось недолго. Сначала немцы, выскочив из машин, пытались прятаться за ними и открыть ответный огонь. Однако это оказалось совсем безнадежным делом. Защитники не позволяли не то, чтобы прицелиться, а головы поднять не давали. Тогда кое-кто попытался вырваться из ложбины по дороге и скрыться в пустыне. Но это тоже оказалось невозможным. Наконец, оставшиеся в живых стали сдаваться. Солдаты и офицеры из головы колонны погибли почти все, слишком уж много в них прилетело гранат. Местным жителям как-то не довелось до этих пор повоевать, и бронированные чудовища их здорово пугали, вот со страху и перестарались чутка. Выжила лишь половина людей из состава колонны, причем многие из них оказались ранены. Лекс дал задание Лене вместе с подчиненными и женского персонала подлечить пленников с помощью эликсира. На этих людей у него уже появились свои планы, кому-то же надо будет строить новые помещения. Практически мгновенный разгром опасного противника поднял авторитет русских гостей на недосягаемую высоту. Сизово Лекс сразу обрадовал успешным предварительным договором с тестем. Тот даже не покривился, понимая, что портал необходимо охранять и лучше держать его защиту в своих руках. Допрос единственного оставшегося немецкого унтерофицера показал, что эта колонна далеко не последняя. Противник предпринял штурм Александрии. Некоторое количество войск двинулось к городу со стороны пустыни, а это была передовая часть этих сил. Пути наступления разведаны заранее, и немцы не рассчитывали получить серьезный отпор от местного населения. Состав следующих за ними колон, офицер не знал, Но танков там явно гораздо больше. По крайней мере, 20 штук будет наверняка. Кроме пехотинцев, в состав немецких войск входило и некоторое число конницы, набранной из местных племен. Такое количество противника слегка беспокоило хозяина поселка, но Лекс успокоил его. У них есть еще самолет с полным комплектом боеприпасов. К тому же у Лекса в теневой сумке хранилось еще пара десятка боекомплектов так что они смогут продержаться довольно длительное время. К тому же немцы наверняка не рассчитывают на удары противника с воздуха, хотя какое-то воздушное прикрытие у них должно быть. Прибытие основных сил неприятеля ожидалось лишь к концу дня, так что 6-7 часов на подготовку у хозяев оазиса имелось. На всякий случай Лекс отослал автобус Самаром и Бруксом по основной дороге в сторону Александрии. Чтобы те предупредили англичан о готовящемся нападении с пустыни, поскольку колонна противника могла быть не одна. Вообще-то англичанам пока не следует знать о том, какие планы у него на этот затерянный в пустыне островок зелени, но предупредить о врагах следует. Как-никак союзники, да и просто живые люди. И если уж совсем честно, то не мешает заранее заручиться добрососедскими отношениями. Возможно, когда-нибудь они отплатят добром за добро. Прежде всего Лекс поговорил с пленными солдатами. Ему нужны люди, знающие военную немецкую технику. Таких нашлось всего трое, но они оказались как раз теми техниками-механиками, которые обслуживали эту колонну. У них даже была небольшая ремонтная станция в кузове одного из грузовиков, и она почти не пострадала. Лекс пообещал механикам отпустить их, если за оставшееся время они починят хотя бы пару танков из разбитых и обгоревших машин. Всех остальных пленников он направил на строительство укреплений из песчаника. Впрочем, подходящие кирпичи еще надо было сначала сделать, как известно, лень – двигатель прогресса. Согласитесь, что это нерационально, если маг потратит кучу времени и энергии, последовательно создавая из песка прочные блоки. Эдак из за неделю задуманной стройкой не управится. Нет уж. Если применять магию, то только максимально рационально, продуктивно и без хлопот. И чтобы управляться с ней мог любой человек, не обладающий магическими способностями. Для решения этой задачи как нельзя лучше подходил один из оставшихся бронетранспортеров. Лекс превратил его в своеобразный амулет-завод по производству строительных блоков. Ничего сложного в этом не было обычный щит земли уплотнял и прессовал песок, затем тут же разрезал его на ровные песчаные плиты, весом килограмм по 10 и размером с три обычных кирпича. Выглядело это следующим образом: Бронетранспортер не спеша ехал по песку и под ним образовывалась ровная дорога по его ширине из уплотненных песчаных плиток. Оставалось разобрать и загрузить эти кирпичи в другую машину и доставить к месту строительства оборонительных сооружений. Людям всего-то и нужно складывать кирпичи должным образом и возводить укрепления. Но даже в этом Лекс решил помочь им. Специальный маленький амулет тут же мгновенно выравнивал и скреплял кладку, намертво склеивая шов между кирпичами. Магическая энергия расходовалась в амулетах очень экономно, поскольку все защитные в них заклинания были достаточно слабыми. Обучив работе с амулетами двух помощников Менеса, Лекс одного посадил к чудом выжившему после боя водителю бронетранспортера, а второго сделал начальником бригады строителей из пленных немецких солдат, и работа закипела». Спустя примерно пять часов поселок полностью видоизменился и стал неузнаваем. Жилые дома и хозяйственные постройки остались прежними, но словно укрылись за мощными стенами, которые кольцом замыкали в себе оазис с живительным источником воды в центре. На вершинах четырех барханов, обступавших оазис, слегка высовывались из песка верхушки мощных дотов с амбразурами для пушек и пулеметов. Стены в метр толщиной, а кое-где и побольше, надежно защищали эти сооружения от огня противника. В доты поставили пушки вместе с башнями, снятые с подбитых танков и приведенные в рабочее состояние Лексом и механиками. Один танк удалось восстановить полностью. Лекс сделал из него голема, управлять им он поручил Лене. С танком такой конструкции он раньше не работал, и готовые накопленные алгоритмы управления големами тут не подходили. Поэтому нужен учитель, который бы сначала показывал голему последовательность действий, принцип выбора цели и наведения орудия. А впоследствии некоторое время контролировал бы его действия, пока тот полностью не усвоит и не освоит все особенности. Среди местных жителей не оказалось никого, кто хотя бы приблизительно представлял, как водить машину, не говоря уже о танках и тем более големах. Этот же танк облюбовал себе эсиза в качестве передвижного пункта управления, так что вместо одного учителя у новоиспеченного голема будут аж два. Начинающий артефактор и кадровый военный. Неплохо, можно сказать, что этому танку необычайно повезло, да и за жену спокойнее. Чтобы максимально защитить оазис и сделать его неприступным, по периметру стены построили 15 укрепленных пулеметных дотов и три десятка небольших закрытых ячеек для стрелков. Теперь женщины, дети и лошади находились в полной безопасности. Мужчины под предводительством Сизова за это время дополнительно потренировались полученным и захваченным вооружением и научились правильно выполнять команды. Пленные немцы, построившие укрепления, сильно вымотались и лежали пластом в самом оазисе на берегу пруда, под охраной нескольких бойцов, которыми руководил Минцу. Женщины приготовили еду из своих и захваченных запасов и разносили всем желающим подкрепиться, в том числе накормили и пленных. Лекс выполнил свое обещание и разрешил механикам покинуть территорию оазиса. Уйти захотел только один из них. Остальные, оценив скорость возведения укрепленного района и его мощь, решили, что в плену им пока будет лучше. Штурмовать из пустыни без достаточного количества воды и пищи такие укрепленные позиции очень сложно, если вообще возможно. И погибать при штурме, на который бы их, вне всякого сомнения, погнали, они больше не хотели. Хватило переживаний во время разгрома колонны. Они благоразумно посчитали, что пусть пока для них война закончится, а дальше будет видно, да и вообще. За короткое время, которое они уже как бы провели в плену, успели насмотреться на множество необъяснимых фактов. И чем загадочнее выглядели эти факты, тем сильнее крепла уверенность, что хваленая непобедимая немецкая машина бесславно загнется в этом затерянном уголке посреди необъятной пустыни. Да и положение у них, как и у военнопленных, разительно отличалось от того, что вещала пропаганда. Их не пытали, не морили голодом или жаждой, не били и не унижали. Более того, с ними просто договорились и предоставили право выбора. Сделаете то-то и то-то, и можете быть свободны. Да и на свободу их никто не выгонял. Желаете остаться? Да пожалуйста. А насмотревшись на все это, они только укрепились во мнении, что уйти – значит добровольно погибнуть. Остаться – значит жить. Так что выбор очевиден, и будущее рисуется не таким уж и страшным. А вось их знания, техники и умения ремонтировать еще пригодятся этому загадочному человеку. Тем более их впечатляла скорость, с которой Лекс восстанавливал необходимые детали для танка и пушек. Хотя люди и не видели, как он это делал и где это происходило, но легко можно догадаться о том, что в оазисе есть еще одна хорошо оборудованная мастерская. Учитывая то, как основательно оказалась вооружена охрана, которой им представлялись жители поселка, не все так просто с этим оазисом, и наступающие немецкие дивизионы ждет огромный сюрприз. Майор Дитрих Нольц остановил свою войсковую группу в двух часах хода от оазиса. По разработанному плану в том месте предполагалось переночевать и с рассветом выдвигаться на Александрию. Его очень беспокоило отсутствие сведений от передовой колонны, которая должна дополнительно разведать обстановку и подготовить место для стоянки. Последним сообщением от старшего офицера было то, что они пошли на штурм поселка. Аборигены после предложения о содействии и помощи отказались подчиняться. Впрочем, никому их согласия не нужно. Если не захотели добровольно предоставлять свои дома и пожитки для нуж немецкой армии, то им же хуже. Это обычная процедура при военных действиях, и ничего странного или настораживающего в полученном сообщении не было. А вот то, что оно оказалось последним, это уже напрягало. Предполагать можно всякое, если допустить, что в оазисе поселились не какие-то там крестьяне, а остатки воинственной банды кочевников, то, скорее всего, они не пожелали на время отойти в пустыню и вступили в бой. Но даже в случае непредвиденного отпора должны прийти сообщения. Основная рация могла выйти из строя, но ведь есть еще танковые. Почему тогда их не слышно? В эфире вообще стоит тишина. Вполне возможно, что колонна попала в зону радиопомех. Такое случалось в некоторых точках пустыни. Может, Азис как раз и есть глухое место. Почему тогда не прислали мотоциклиста с каким-нибудь устным донесением? В общем, чувствовал себя майор не очень хорошо, а он доверял своим чувствам. Они никогда его не подводили, и в среде блестящих офицеров его за глаза называли «везунчиком». Благодаря удачливости Ромель и назначил его главным в этой группе войск. Собственно говоря, он-то и в Африку попал по протекции отца. Очень уж не хотелось ехать на Восточный фронт на войну советами. Только от одной мысли об этом у него по спине бежали мурашки величиной старакана. А это самая верная примета, предрекающая страшные беды и смерть. Однако Восточный фронт далеко. Казалось бы, предчувствия должны оставить его. Тогда почему же здесь, в раскаленной пустыне, он чувствует ледяное прикосновение смерти, и кажется, что спину сковал лютый холод? Доверяя своей интуиции, он приостановил движение колонны и выслал далеко вперед группу мотоциклистов. Через час напряженного ожидания разведка вернулась и не одна. Доставили главного механика ушедшей колонны, Генриха Вольке, и тот рассказал о полном разгроме авангарда. Как это произошло, он не видел, поскольку отсыпался в предпоследней машине. Но то, что они попали в хорошо подготовленную засаду, он понял после разговоров с уцелевшими подчиненными. Все произошло практически мгновенно. Честно говоря, солдаты даже толком не осознали, что стали военнопленными. Прежде всего победители отделили их от основной группы и заставили заниматься ремонтом их же поврежденной техники которую победители отволокли в глубину оазиса. Рассказать что-либо о самом бое механик не мог, можно лишь с уверенностью утверждать, что длился тот считанные минуты. По крайней мере, механик, всего лишь и успел, проснувшись при первых выстрелах, выскочить из машины, прихватив автомат, и укрыться между колес. Дальше был кромешный ад, стреляли отовсюду и так, что не то, чтобы отбиваться от противника, А поднять автомат не было никакой возможности. Взрывы, стоны, крики, пулеметная стрельба все смешалось в один оглушающий рев. Потом кто-то рядом с ним истошно прокричал, не выдержав этого ужаса. «Сдаюсь! Не стреляйте!» Потом еще кто-то чуть дальше и еще. А потом все стихло, и он тоже приподнялся на колени и бросил на землю автомат, так и не выстрелив ни разу. Бой был скоротечным, их просто расстреливали, пока они не начали сдаваться. Механик отработал, как велели, а потом ушел. Уже покидая Азис, он обернулся и издалека увидел укрепление вокруг него. И картина выглядела весьма впечатляюще. А если огневые точки замаскировать, то это будет огненной ловушкой. «А как вам удалось сбежать?» Задумчиво смотрел на подчиненного майор. «Никак!» Пожал плечами тот. «Меня отпустили?» «Как так отпустили?» Чуть не потерял дар речи майор. Сразу после пленения меня с оставшимися техниками отделили от остальных и предложили заняться ремонтом неисправных машин, и в случае оказания серьезной помощи нас обещали отпустить. Я согласился, надеясь уцелеть и дождаться подхода основных сил. Но я просчитался, думая, что мы ничего не успеем восстановить, а потом стало просто поздно. «Вы можете не поверить, но работали мы как проклятые и сделали очень много. Есть подозрение, что у них имеется еще что-то из ремонтной базы, помимо того, что досталось после боя в виде трофеев. Шансов взять Оазис практически никаких», — коротко пояснил механик. «А почему все-таки вас отпустили?» «Не только меня», — пряча глаза пробормотал механик. «Предлагали уйти и моим подчиненным, но они отказались». «Почему? Это же можно считать дезертирством!» — приподнял брови майор. «Они решили, что дезертирство лучше, чем смерть!» — грустно усмехнулся старший механик. «Ничего не понимаю. Объясните, почему они посчитали, что их ждет смерть?» — возмущенно рубанул ладонью в воздух майор. «Если вы предпримете атаку на этот оазис, то так и будет. Я, кстати, тоже так считаю, господин майор». «Но почему, Генрих? Майор стянул себя в фуражку и энергичным ударом выбил из нее мелкий песок. «Если я что-то понимаю, эти укрепления вокруг оазиса нашими силами не взять. К тому же есть еще кое-что!» Не отрывал глаз от земли механик. «Выкладывайте все, Генрих! Не надо считать меня тупым солдафоном!» Недовольно буркнул майор. Собеседник совсем не походил на того бравого бойца, который недавно распевал победные песни по вечерам после безмерного употребления горячительных напитков. «Дитрих, ты знаешь, я не боюсь умереть!» Наконец оторвал взгляд от песка механик. «Меня никто не ждет дома. Но, если говорить честно, я ушел оттуда только из-за вас. Мне не хочется, чтобы ваши кости сохли под этим не очень гостеприимным солнцем». Проблема даже не в укреплениях, основная опасность в том, кто ими управляет. Ты знаешь, я боюсь этих людей. Это не местные европейцы, но на англичан не похожи. С нами говорили на чистейшем немецком языке, при этом отлично владеют и местным диалектом арабского. Жители Азиса слушаются их беспрекословно. Одеты в непонятные зелено-пятнистые комбинезоны превосходно вооружены. «Кстати, у местных тоже отличное немецкое оружие, но еще встречаются русские автоматы. Пока мы устанавливали пушки в дотах, я обратил внимание на большое количество пулеметов, да и в бою нас ими причесывали очень неплохо. Но, как я сказал, это не главное. Главное — это как они на нас смотрели, Дитрих. Это трудно передать. В их глазах спокойствие. Представляешь, Дитрих, ледяное спокойствие, полная уверенность. Эти люди нас не боятся». «Они разнесли колонну за минуту и даже не вспотели. Среди них есть девушка, тоже европейка, в таком же комбинезоне. Так вот, представь, она после ремонта нашего подбитого танка спокойно в него залезла и сразу справилась с управлением. Она сделала несколько кругов возле Адиса и пару выстрелов по мишеням, установленным за километр на барханах, не останавливаясь, на полном ходу». «Дитрих, наши танкисты не умеют так водить свои машины и стрелять. Эта девушка – профессионал высочайшего класса. Ваши двадцать коробочек для нее – просто кучка мещений. Если появитесь у нее в прямой видимости, будете гореть кострами. Но даже не это самое страшное. Самое страшное – это их командир». «Представляешь, Дитрих, ни один из пленных не посмел отказаться от работ по укреплению оазиса. Ни один!» «Они работали, как и мы, пять часов без перерывов, и когда я уходил, лежали пластом в изнеможении. Но никто не посмел возмутиться или отказаться от работ. Достаточно одного взгляда этого человека, чтобы в зародыше придавить всякое возмущение. А баррегенами руководят профессионалы, Дитрих. И они тебе не по зубам». «Что же тогда делать? У нас ведь приказ!» Невидящим взглядом смотрел на собеседника майор. Мнению Генрих он доверял. Этот человек на самом деле не раз доказал, что смерти не боится. «Обойди их, Дитрих!» – мотнул головой механик. «Вернись на полдня назад до развилки и обойди. Через них ты не пройдешь и по-любому приказ не выполнишь. А так потеряешь день, но выйдешь к указанным рубежам. Даже если тебя обнаружит разведка англичан немного раньше срока, это всего лишь англичане, и мы с ними справимся!» Подожди-ка, Генрих, ты говоришь комбинезоны, русские автоматы, профессионалы. А ведь мой лейтенант, недавно прибывший с пополнением, что-то об этом рассказывал. Майор наклонился к рации и вызвал к себе лейтенанта Вилли Вольфа. Через пару минут офицеры доставили на мотоцикле к бронетранспортеру начальство. Едва механик описал лейтенанту людей, возглавляющих местных жителей, тот побледнел. Вы что-то слышали об этом? Майор внимательно всматривался в лицо лейтенанта. «Да, господин майор, я слышал!» С трудом выталкивая слова из внезапно пересохшего горла, проговорил офицер. «Мало того, я видел это, и больше не хочу с этим встречаться и вам не рекомендую!» «А поподробнее!» Склонил на бок голову майор. Лейтенант пару раз вздохнул и начал рассказывать. «Вы знаете, я прибыл сюда после лечения ранения, полученного на Восточном фронте, и попортили мне шкуру как раз такие люди. Из двадцати семи человек группы выжило только двое – Фельдфебель, который вытащил меня на своей спине, и я. Нас направили на разведку в лес для поиска так называемых партизан. Мы почти целый день продирались сквозь чащу, но никого не обнаружили». Даже предположили, что сведения о враге, мягко говоря, недостоверные, или что партизаны уже давно куда-то ушли. Вот мы спокойно идем по тропинке, и вдруг начинается кошмар, словно из-под земли в самом центре нашего строя возникает тройка в таких же комбинезонах, как мне описал ваш механик, и начинается резня. Я не могу добавить подробностей, человеческий глаз просто не в состоянии уследить за движениями противников. Они возникали из ниоткуда, убивали наповал и мгновенно исчезали в никуда. Нас просто резали, как свиней на бойне, а мы ничего не могли сделать. Когда я получил металлический штырь в грудь и завалился на фельдфебеля, тот ухватил меня за шиворот и бросился бежать, не разбирая дороги. Наверное, это нас и спасло. Обычно те, кто находил партизан, больше сигналов не подавали». Только представьте, пять секунд, трое против двадцати семи и двадцать пять трупов. Лежа в госпитале, я наслушался историй о таких партизанах. Это специальные части русских. Мало того, это элитные специальные части. Я не знаю, как их называют в России, но наши на Центральном фронте называют их Тенни. Откуда такое прозвище взялось? Непонятно, но оно подходит к этим... «Мне даже трудно их назвать людьми. Никто не видел их мертвыми. Это они оставляют после себя кучи трубов наших солдат. Как правило, всем видны лишь результаты их действий. Единицы таких, как я, выживших, наблюдали их живую, и это страшно. Идеальная машина смерти!» Я не знаю, все ли правда, что о них рассказывают, но если это истина хотя бы наполовину, то любая встреча с ними заканчивается смертью противника. Они отлично владеют рукопачным боем и холодным оружием, снайперски стреляют днем и ночью, обладают идеальной маскировкой, знают все виды огнестрельного оружия, могут управлять любой техникой от мотоцикла до самолета, ходят активные слухи, что они вообще бессмертные. Обычно стычки с ними выживает только тот, кому удалось вовремя убежать. И это не просто мои слова, это опыт выживания тех, кто с ними столкнулся. Вы так их описали, как будто это не люди какие-то. Недоверчиво усмехнулся майор. Мне совсем не спешно, господин майор, нахмурился лейтенант. «Если хотите знать, и об этом не сообщалось в прессе, за три дня боев с этими нелюдями наша доблестная армия потеряла 60 тысяч солдат. Вдумайтесь, 60 тысяч бойцов! Скажу вам больше, по действительным, а не приукрашенным данным разведки у них потерь нет. Вообще нет!» Со мной в палате лежал лейтенант-связист. Он чуть не сошел с ума в этой резне. Ни вам, никому-то еще не довелось видеть лес, заваленный трупами наших солдат. А он видел, по ним стреляло все. Деревья, кусты, кочки на болотах. Заметьте, я не сказал, с ними сражались. Бойцы даже не видели тех, кто их расстреливал». «Пули летели отовсюду, тыла не было, солдаты наблюдали вокруг лишь трупы своих соратников. Я не хочу вас пугать, господин майор, но с таким противником лучше не встречаться. Это на самом деле страшно». «Да откуда здесь взяться русским?» — с недоумением воскликнул майор. «А ведь не так давно передавали, что англичанам приехали русские корреспонденты», — вспомнил механик. «Думаете, что под их прикрытием совет и заслали сюда свою группу?» Мгновенно отреагировал майор. «Вполне возможно», – задумался механик, а потом продолжил. «Но что им здесь нужно, непонятно. По данным разведки, в Оазисе просто разводят лошадей и нет никаких других объектов. Хотя, одна из жен местного вождя – полька, а может быть, она все-таки русская. Тогда получается глубокое внедрение, 20 лет». «Здесь есть что-то нужное русским, и они, узнав о планируемой операции по захвату Александрии, на всякий случай прислали спецгруппу для охраны. Очень похоже на правду. Вы так не считаете, господа?» «В этом что-то есть», – задумчиво кивнул майор. Предположение собеседника отторжения не вызывало. «Если прислали спецов с дополнительным вооружением и знали о нашей колонии, то оборона готова к отражению атаки». Добавил лейтенант. «Ну что же, пожалуй, я соглашусь с тобой, Генрих». Вытерев пот лба, вновь водрузил на голову фуражку майор. «Нет смысла связываться с русскими, засевшими в этом месте. У меня приказ атаковать Александрию, а не положить солдат в пустыне. Если захватим порт и разовьем англичан, то позже и с русскими разберемся. Поэтому поворачиваем колонну и меняем маршрут». Майора убедили не слова подчиненных, а собственный детектор опасности – его спина. После разворота колонны холод, леденивший ее, наконец отступил, и Дитрих окончательно уверился в правильности принятого решения. Лекс ожидал немцев к вечеру, но тени появились, пришлось высылать разведку. С очками ночного видения путешествовать по пустыне ночью можно как днем. Оседлав лошадей с и всадники растворились в кромешной тьме. Ни один бархан, ни одна песчаная морщина пустыни в радиусе 30 километров не осталась неосмотренной ими. Немцев не было, зато нашлись их следы и довольно многочисленные. Основная колонна не пошла через оазис, а, вернувшись назад, обошла его по другой дороге. Лекс, в принципе, учитывал и такой вариант. Не зря он отпустил механика. Легко предположить, что основным заданием немцев не является взятие небольшого оазиса в пустыне. Они нацелены на что-нибудь более значительное, и терять кучу войск и времени на бесполезный штурм промежуточного объекта нерационально. Немецкий командир оказался достаточно квалифицированным офицером, чтобы направить силы на решение основной задачи. Беда обошла поселок стороной. Надолго ли? Кто знает. Но пока ничто ему не угрожало, Лекс решил завершить начатое обследование портала. Он с Минцу еще раз наведался туда и, активировав переход, забросил в него простенький маячок, основанный на магии крови, сделанный тут же в течение нескольких минут. «Теперь можно достаточно точно определить место второго выхода, даже если он скрыт под большим слоем земли». Обеспечив себя таким ориентиром, Лекс вернулся в оазис. Посовещавшись с Сизовым, они решили, что пока тот останется с женой и менцу в оазисе и будет следить за обороной, а Лекс с Леной и фотографом полетят на штурмовике на аэродром в Александрию. «Пора отправлять газетчиков домой». Срок, выделенный им на посещение Египта, близился к концу. Да и Лексу не терпелось наведаться к портальному выходу, а это не так-то просто осуществить. Приблизительные расчеты указывали, что искать его надо где-то в районе Ленинграда. Тепло распрощавшись с гостеприимными хозяевами и оставив Сизова в качестве живого воплощения Бога, а именно так относились к нему местные жители, остальные путешественники загрузили в самолет. День был в самом разгаре, солнце стояло в зените, пекло неимоверно. Но едва Олег задвинул колпак кабины, как всех пассажиров охватила приятная блаженная прохлада. Штурмовик, как одушевленное существо, радостно взмыл ввысь и взял курс на Александрию. Фотограф и Лена уютно устроились в кабине стрелка, Олег занял кресло пилота. Под крыльями расстилалась бескрайняя пустыня, с высоты желтые барханы походили на застывшие волны. Казалось, конца и краю не будет этому песчаному простору, вот-вот на горизонте должен появиться город. Лекс, полностью полагаясь на голема, даже не прикасался к штурвалу, однообразный пейзаж усыплял. Не мешало бы вздремнуть, а то в последнее время ему практически не удавалось как следует отдохнуть, но расслабляться не стоит. Скоро посадка, впереди по курсу там, где должен быть город, горизонт потемнел и размылся. «Наверное, буря?» — вяло подумал Лекс. Самолет все так же ровно гудел винтом, оставляя под собой километры пустыни. Темная дымка на горизонте стала отчетливее и выше. В небо поднимались темные столбы от горящей на земле техники. Немцы начали штурм Александрии. Чем ближе подлетал самолет к городу, тем яснее становилась картина сражения. Бои пока шли на приличном расстоянии от окраин, и линия соприкосновения войск отчетливо просматривалась по многочисленным взрывам внизу. Пока наземные силы противника медленно подступали к Александрии, в небе крутились воздушные карусели. Над аэродромом на окраине, где находился пассажирский самолет «Лекса», тоже шла схватка. Восьмерка немецких истребителей связала боем четверку английских машин аэродромного прикрытия, отвлекая их от заходящих для бомбардировки «Юнкерсов». «Лекс» насчитал четыре тяжелых неповоротливых бомбовоза. «Придется поучаствовать, а то как-то не хочется потом самолет восстанавливать». «Вдруг случайно попадут, хотя он и замаскирован на самом краю аэродрома в районе свалки разбитых самолетов», — повернулся к жене Лекс. «Мне пострелять можно?» — поинтересовалась Лена. «Пулемет перед тобой, забавляйся», — кивнул Лекс. Штурмовик заходил со стороны слепящего солнца и стал полной неожиданностью для четверки немецких бомбардировщиков, готовящихся сбросить свой смертоносный груз. Задний бомбовоз был сбит практически мгновенно. Пилоты, обнаружив опасность, сразу прекратили атаку и стали тянуть в сторону истребителей. Не зная, с кем имеют дело, они совершили непоправимую ошибку. Стремясь как можно быстрее попасть под защиту истребителей, уходили по прямой. «Лексу» даже не пришлось поправлять «Голема». Еще один бомбардировщик рассыпался на кусочки. Только после этого оставшиеся самолеты стали прижиматься к земле и, часто меняя направление движения, попытались сбить прицел атакующему противнику. Понадобилось совсем немного времени, чтобы пилоты врага поняли, что за штурвалом самолета находится настоящий ас. Противостоять ему они не смогут, значит, надо уклоняться от боя и продержаться до подхода прикрытия. Но и тут они просчитались. Лекс никак не отреагировал на летящие на него в лоб немецкие истребители. Штурмовик спокойно спикировал за удирающими бомбардировщиками и сбил еще один самолет. Пилоты немецких истребителей тут же воспользовались удобным моментом и зашли в хвост машины. Ближайший из них даже очередь дал, надеясь сбить неприятеля. «Не тут-то было. От земли не подойдешь уж слишком низко, а попытавшегося пристроиться сверху немца быстро отправила догорать на земле Лена. Лезть под прицел мага, наделенного развитой интуицией, — это прямой путь на тот свет». Еще раз пилоты противника попробовали достать чужака при наборе высоты, но и тут ничего не получилось. Машина просто развернулась по короткой дуге и из перевернутого состояния отправила на землю пикирующий на нее истребитель. Оставшаяся пара быстро отлетела в сторону. Лекс демонстративно, не обращая на них внимания, направился на помощь английским пилотам истребителей, которые, оставшись вдвоем, бились с четверкой неприятеля. Незаметно для себя Лекс проникся азартом воздушного сражения. Сонливость как рукой сняло. Немецкие летчики чувствовали себя непревзойденными хозяевами неба и действовали нагло и самоуверенно. Не то, что на Восточном фронте. Там бы они уже в рассыпную кинулись, выжимая из мотора всю мощь, стоило лишь какому-нибудь илу без опознавательных знаков появиться в пределах видимости. Не еще, надо срочно исправить положение». Скорее всего, оставшаяся пара немцев предупредила ведущего четверки о приближении опасного противника. Но тот опять то ли не успел, то ли не захотел реагировать. Скорость штурмовика оказалась слишком высока, и он неожиданно возник в центре боя. Не особо напрягаясь, Лек сходу завалил истребитель противника, висящий на хвосте англичанина, практически разнеся кабину пилота короткой очередью из пушки. Машина красиво, словно в замедленном кадре, развалилась в воздухе напополам. Лена тоже не спала и серьезно повредила ведомого, который резко и торопливо пошел со снижением в сторону от города, волоча за собой черный жирный шлейф дыма. Оставшиеся в меньшинстве немцы рванули в сторону баражирующей над аэродромом последней пары своих истребителей. Резкий поворот штурмовика в сторону этой четверки заставил противника быстро набрать максимальную скорость и удалиться по направлению к пустыне. Лекс не стал их преследовать и, снизив скорость, развернулся к аэродрому. К нему сбоку прижался один из оставшихся истребителей прикрытия и, покачивая крыльями и жестикулируя из кабины, звал последовать за собой. Лекс кивнул, подтверждая, что понял, и пристроился рядом. Лекс не знал, на какой частоте переговариваются английские летчики. Англичанин не знал позывных спасшего его пилота. Так что с его стороны было очень находчиво вот так жестами попросить о помощи. Как понял Лекс, пилот настойчиво звал его в сторону морского порта. Ну что же, аэродрому и спрятанному на нем самолету дипмиссии уже ничто не угрожает. Спешить особо некуда. Снарядов в боекомплекте осталось вполне достаточно. «Почему бы не помочь союзникам?» Лекс жестом показал, что согласен. Пристроившись третьим к паре английских истребителей, он вместе с ними направился в порт. Через несколько минут под крыльями штурмовика уже расстилалось море. Немецкие самолеты волнами заходили в атаку на портовые сооружения и корабли. Авиационное прикрытие англичан не справлялось с напором противника. Лекс жестами показал пилотам, что нужно перестроиться, и вышел немного вперед. Долго англичан уговаривать не пришлось. Они беспрекословно признали его лидерство и, выполняя распоряжение, пристроились по бокам, добровольно принимая роль прикрытия. Это и не удивительно, они только что были свидетелями того, что Лекс вытворял в воздушном бою над аэродромом. Но вот прикрываться ими Лекс не намеревался. Он опять жестами приказал им, чтобы они подошли как можно ближе, и чужие машины практически прижались к штурмовику. Удостоверившись, что между самолетами установилось требуемое расстояние, он показал им, что надо так и держаться. Растянув немного воздушный щит и добавив ему мощности, Лекс укрыл им самолеты английских пилотов. Неспешно маневрируя тройкой, они так и ворвались в общую свалку над портом. Вот только какой они произвели эффект. Это была настоящая воздушная метла. Тройка самолетов, летящая почти крыло к крылу, не обращая внимания на огонь противника, слегка маневрируя, направлялась от одной группы самолетов к другой и практически разгоняла их, разрушая атакующий строй. Опыт английских пилотов позволял держаться им рядом с самолетом «Лекса». В чем он и раньше не особо сомневался, ведь выдержать бой с «восьмеркой» истребителей плохому пилоту очень проблематично, а эти двое выжили. В основном работали пушки штурмовика, но и крупнокалиберные пулеметы англичан не оставались без дела. Надо отдать должное, союзники оказались отличными пилотами». Даже когда Лекс, не разрывая строя, сделал резкий переворот, и Лена из перевернутого положения двумя короткими очередями сбила пытавшихся атаковать их снизу, и сзади пару истребителей противника, они даже не дрогнули и сохранили свое положение. Надолго духа у немцев не хватило. Как противостоять противнику, который в плотном строю заходит практически в лоб группе и начинает ее расстреливать, не обращая внимания на заградительный огонь и пикирующие на него истребители? При этом ведущий самолет в любой момент может перевернуться и с такого положения обстрелять их заднюю и нижнюю полусферу. Да так обстрелять, что только куски обшивки летят у противника. После того, как была разогнана третья группа, немцы, сбросив бомбы, куда попало, рванули в разные стороны, очистив небо над портом. Сколько он сбил, Лекс не подсчитывал, особо некогда было этим заниматься. Да и в основном он их не уничтожал до конца, а только повреждал, экономя снаряды. Но и двух попаданий хватало, чтобы машина неприятеля развалилась в воздухе. Уж очень мощные пушки стояли на штурмовике. На аэродром так тройка и садились, благо взлетная полоса позволяла. Там их уже встречала толпа народа. По рации наверняка сообщили об их подвигах. Да и многие из людей, находящихся на аэродроме, видели бой в воздухе своими глазами. Шок у встречающих наступил, когда из пилотской кабины русского самолета вылезла девушка. При подлете к аэродрому Лекс поменялся местами с Леной. Ему светиться особо не нужно. Фотографа просто предупредили, чтобы не распространялся, да и он видел своими глазами, как Лена из пулемета стрелка сбивала самолеты противника. Так что ее доля в таком триумфе тоже немаленькая. Когда прошло они менее встречающих, аэродром накрыла волна радостных криков. Такого количества сбитых в одном бою самолетов не было ни у кого. Получается, только над аэродромом на глазах у всех эта с виду хрупкая девушка сбила семь машин и сорвала бомбардировку. А сколько еще сбито над портом, пока точно неизвестно. Подсчет только велся. Восторженная толпа подхватила летчиков и англичан, и русских, и понесла к вышке управления, где находилось начальство. Лекс с фотографом не избежал общей участи. Почти час длилось небольшое застолье с поздравлениями. Английский полковник, начальник аэродрома, обещал всем выбить награды из своего командования. Конечно, особых почестей удостоилась русская летчица. Помимо храбрости и мастерства, продемонстрированных в воздушном бою, она была потрясающе красива. Так что неудивительно, что Лена оказалась в самом центре торжества, можно сказать, гвоздь программы. А офицеры не отходили от нее ни на шаг, соперничая друг с другом в изыскинности и учтивости. Осыпали комплиментами и наперебой стремились угодить. Она иногда бросала на Лекса умоляющий взгляд, прося вызволить ее из плена этих лавеласов, но он только посмеивался и мысленно транслировал. «Терпи, такова доля героя». «Я тебе это еще припомню!» Эхом отозвалась Лена и, забывшись, показала язычок, чем вызвала бурный восторг у присутствующих. Лекс захохотал. Наконец, спустя некоторое время, ажиотаж спал и их отпустили. Оказалось, что русская делегация корреспондентов уже третий день находится вблизи аэродрома и ждет вылета домой. Сославшись на приказ русского командования, Лекс с Леной двумя самолетами, забрав корреспондентов, вылетели в Москву. Конец книги озвучено проводником.